Юмор В аэропорте имени Джона Кеннеди, теперь уже на местном терминале, то есть для рейсов внутренних авиалиний, со мной случилась неприятность. Я потеряла билет в Чикаго. В большом замешательстве я оглянулась вокруг и совсем скисла. Тут не было ни одного уголка, напоминавшего привычную картину аэропорта Шереметьево. Широченные коридоры с веселой рекламой, яркие картины по стенам, Мягкие кресла в нишах для ожидания. От растерянности я забыла надеть очки. Правда, я ношу их редко, только когда нужно что-то рассмотреть вдали. Но тут эти две с половиной диоптрии сыграли со мной забавную шутку. Я увидела впереди стойку обслуживания пассажиров, а за ней девушку в форме. Впрочем, и то, и другое довольно расплывчато. Крепко прижимая локтем сумочку с документами, Я волокла тяжелую дорожную сумку к стойке обслуживания. Подошла, подняла глаза, хотела обратиться к девушке. И так и застыла. Передо мной стояла вовсе и не девушка. Это был молодой человек с фронтовато закрученными черными усами и румяными щеками. Ни сил, ни времени анализировать увиденное у меня не было. Я просто приказала себе не думать. Быстро повернулась и пошла в обратную сторону. Там, как мне показалось, стоял парень. Я подтащилась к этой стойке со своей сумочкой-подмышкой, тяжелой сумкой и еще более тяжелой думой о пропавшем билете, протянула документы и увидела, что это вовсе не парень, а настоящий чёрт. Над его лбом торчали рога, а сзади висел хвост. Когда я рассказываю эту историю своим американским студентам, в этом месте обычно кто-то уже догадывается и спрашивает, какого числа это было? 31 октября, отвечаю, и мы все понимающих охочем. Однако даже сейчас, когда мы в России знаем о многих американских праздниках, я не уверена, что дата эта известна каждому читателю. А уж 10 лет назад о Хэллоуине, этом веселом празднике нечисти, я и слыхом не слыхивала. Но даже если бы и слышала, могла ли я подумать, что в огромном аэропорте на своих рабочих местах серьезные люди будут обслуживать пассажиров в маскарадных костюмах? И это вовсе не исключительный эпизод. Американцы стараются веселиться везде, где только возможно. Костюмированные балы устраиваются не только на Хэллоуин, но и на Рождество, и на Новый год, и в День Благодарения. Любой праздник может быть предлогом. Элементы театрализации часто привносятся в самые неожиданные для этого собрания. На научной конференции в Трайтон-Колледже, штат Иллинойс, во время серьезнейшего обсуждения одной сугубо научной проблемы молодой преподаватель вышел на сцену с электробритвой в руке. Включив ее, он, не торопясь, побрил одну щеку и сказал, «Посмотрите на меня слева. Вы видите, я чисто выбрит». «Теперь посмотрите справа. Я не брит». Так и это проблема. Все зависит от того, как вы на нее смотрите. Однако американский юмор довольно сильно отличается от русского и вообще от европейского. Это можно заметить даже по тем программам, которые покупают у американцев российские телеканалы. В подавляющем большинстве шутки ведущих не вызывают у наших зрителей улыбок. Шутки кажутся нам примитивными и грубыми, С большим удивлением, например, я увидела шоу «Чудаки», которое и в Америке-то уже сошло с телеэкранов. Человека сбрасывают в канализационный сток, его рвет прямо в камеру, это показывают крупным планом. Нет, все-таки при всем кризисе юмористического жанра на отечественном телевидении и тенденции к оглуплению зрителя до такого идиотизма мы еще не дошли. Можно, конечно, решить, что это рассчитано на определенную аудиторию, который такой физиологический, вернее сказать, фекальный юмор нравится. Но я много раз убеждалась в этой разнице вкусов у нас и у американцев, даже если это люди одного социального уровня. Вот поздравление с днем рождения, которое я сняла со стены профессорской. Написано оно к 40-летию преподавательницы Синди Строубер. Оно состоит из двух плакатиков, на каждом по портрету Синди, отретушированному под смерть. Кости вместо рук, провалившийся нос, рот и глаза. На одном написано «С днем рождения, Синди! Не забывай, что я жду тебя за углом!» Но другом «Торопитесь поздравить Синди, пока я не добралась до неё!» Сама Синди, моложавая, спортивная, стриженная почти нагло, была явно довольна. Я спросила, «Вам не кажется немного обидным такое поздравление?» Она ответила, «Нет, ведь это же очень остроумно!» Теперь возьмем еще один социальный уровень. В одном маркете двое продавцов обменивались приветствиями. «Здорово, как живешь? «Спасибо, хожу в туалет регулярно». В том смысле, что желудок работает хорошо. И это их не коробит. Конечно, и у наших ребят этого круга не самые изысканные шутки. Одну из них довольно распространенную, кстати, я услышала от молодых продавцов в мясном магазине. «Как живешь? Спасибо, регулярно». Тоже, конечно, грубовато, но все таки на тему сексуальную, пикантную, а не фекальную. Впрочем, коробит американцев другое. Недавно газета Уолстрит Street джорнал написала, «Вдрыск пьяный герой не сходит с российских экранов». Почему-то у русских это считается смешным. Да и вообще весь наш алкогольный юмор в Америке воспринимают с большим недоумением. На чем же тут смеяться, если человек теряет контроль над своим телом и разумом? Разумеется, я не забыла о Маркетвене, о Генри, о Курте Воннигуте, великолепные острые шутки телевизионных звезд-сатириков, Рассела Байкера, Майка Ройко. Но я хотела обратить внимание именно на отличия, которые появляются на уровне массового общения. и отнюдь не для того, чтобы им удивляться или возмущаться. Чужую культуру надо принимать такой, какая она есть. Но «принимать» отнюдь не означает «перенимать». К сожалению, я с грустью наблюдаю, как наша молодежь заимствует у американцев далеко не самое лучшее, в том числе и глуповатые, и грубоватые шутки, чему, к сожалению, усиленно способствует телевидение. Скажем, сериал о двух подростках-идиотах Бевисе и Батхиде, который почему-то демонстрировался у нас то на одном канале, то на другом, то на третьем. И зритель-подросток, у которого только начинает формироваться вкус, воспитывается именно на таких образцах дебильного юмора.